Наручные часы адмирала Бендена мелодично застрекотали, напоминая о назначенном совещании. «Ангола!» — распорядился он. принимаю управление!» Глядевшись еще раз в кружащийся на главном экране перн, адмирал покинул капитанский мостик. С каждым часом в коридорах огромного корабля становилось все теснее и теснее. Только что выведенные из анабиоза пассажиры, судорожно цепляясь за поручни, разминали затекшие мускулы. Они неожиданно столкнулись с почти непосильной задачей – как удержаться на ногах. Скоро в коридорах старушки Йоко будет не протолкнуться, но наградой за терпение станет абсолютная свобода совершенно нового мира. Имея перед глазами такую перспективу, можно смириться практически с чем угодно, а уж с теснотой и подавно. Тщательно изучив собранную зондами информацию, Пол решил, какую из трех площадок выберет для высадки. Разумеется, он вежливо выслушает своих офицеров и капитанов буэнаса и Бахрейна. Но как ни крути, а широкое плато под грядой достигающих стратосферы вулканов казалось ему единственным и совершенно очевидным выбором. Погода сейчас там стояла великолепная, а на исключительно ровных полях с легкостью могли приземлиться сразу все шесть челноков. Последние данные только подтвердили предположение, сделанное 17 лет назад, когда Пол впервые взял в руки отчеты Грио. Это место самое лучшее. Пол не предвидел каких-либо особых трудностей с посадкой челноков. Вот обеспечить плавность и бесперебойность доставки грузов с орбиты – это совсем другое дело. И тут все далеко не так просто, как кажется. Никто тебе не придет на помощь в случае аварии. А до ближайшей спасательной спасать до ближайших спасателей чертова пропасть световых лет в техническую подготовку к высадке адмирал поручил фулмару стоуну офицеру вместе с которым он прошел всю войну в секторе лебедя последние пару недель люди стоуна миллиметр за миллиметром обследовали тричел на каёку и адмиральский адмиральский ботик они проверили все что поддавалось проверке следовало убедиться И они это сделали, что пятнадцатилетнее ожидание никак не сказалось на надежности челноков. Тем временем 12 пилотов Йокогаммы, которыми командовал Кенджи Фусаюки, усиленно занимались на тренажерах-имитаторах. Какие только посадки они здесь не совершали. Все 12 в недавнем прошлом боевые летчики, и опыта полетов в сложных условиях у них было предостаточно. Пол удивился, когда Кенджо подался в колонисты. Ему казалось, что знаменитый ас-звездолетчик предпочтет записаться в одну из разведывательных групп. Там он во всяком случае смог бы летать. Но потом Бенден вспомнил, что Кенджо — киборг, левая нога у него искусственная. После войны отрядом Грио было из кого выбирать, и киборгов там не очень-то жаловали. Машинально адмирал сжал левую руку в кулак и потер ладонью правую, правой костяшки трех искусственных пальцев, которые служили ему не хуже собственных. Усилием воли он заставил себя расслабиться, к чему предаваться пустым воспоминаниям, когда есть дела поважнее. Вот, например, предстоящая высадка. Непредсказуемые задержки могут сорвать распланированный до мелочей процесс перевозки пассажиров и грузов, С борта космических кораблей на поверхность перна общую организацию предстоящей транспортировки пол бенден поручил джоэлу Лилиенкампу. кампу лучшего человека просто не найти джоэл будет работать на поверхности перна а на йоки его партнером будет Дейзи арфид в том что они справятся со своей работой адмирал не сомневался эзра и джим тоже ручались за своих людей На Бахрейне и буэнос И все-таки всего лишь один маленький сбой мог причинить множество неприятностей. Необходимо было сохранить свободу маневра. Покинув главный коридор, адмирал направился в кают-компанию. Хорошо было бы все хорошо бы все прошло побыстрее. Он глянул на часы. До начала совета, когда капитаны Бахрейна и Буэнос-Айреса подключатся к единой сети связи оставалось еще целых две минуты. Сперва маленькая формальность. Эзра Керун, главный астрогарг экспедиции, подтвердит время выхода на окончательную орбиту, а потом главное — выбор места посадки. Ставки сейчас слили 11 к 4», — услышал Пол голос Дрейка Бонно, когда входная панель с шипением отъехала в сторону. «За или против?» С улыбкой спросил Пол, входя в кают-компанию. Кенджи, а следом и все остальные вскочили на ноги, отдавая честь своему командиру. На центральном экране в кают-компании, как и во всех других помещениях, в безбрежном черном море космоса, безмятежно парил бело-голубой перн. Рядом, пустыми глазницами, серели два вспомога... вспомогательных экрана. Ровно через 95 секунд на них появятся лица Эзры Керуна и Джима Телека. «Тут есть кое-какие гражданские, которые полагают, будто мы с Дэзи не сможем сделать работу в срок», ответил Джоэл, подмигивая Арфиду. Тот кивнул. Лилиэнд Камп не отличался высоким ростом, но видно, а точнее слышно, было его за версту. С пыльчивой и крайне крайне эмоциональный суперкарго, за словом «в карман не лез». Вдобавок, он обладал феноменальной памятью, без труда вмещавшей в себя не только все пари, кто сколько, на что и с каким отношением... соотношением ставит, но и каждый пакет, коробку, ящик, канистру, находящиеся в его владении. Его помощник и заместитель Дези Арфид частенько проклинал своего начальника за легкомыслие но одновременно и восхищался его необыкновенными способностями. Именно Дези вскоре придется перемещать грузы, руководствуясь планом, разработанным Лилиен Кампом, что и когда следует отправлять на погрузку, чем и как наполнять грузовые отсеки челноков. «Гражданские?» — переспросил Пол. «Это те, кто еще с тобой ни разу не сталкивался?» Дежурно улыбнувшись, Аврил Битрия она руководила тренировками на имитаторах, Пол сел в, команда... в командирское кресло. Теперь он жалел, что за долгие годы полета провел так много времени в обществе этой знойной амбициозной брюнетки. Но смотрелась она и впрямь потрясающе. Впрочем, скоро всем станет недоличных личных проблем. К тому же, с каждым днем в коридорах Якогамы появляется все больше и больше красивых девушек. Полу хотелось, чтобы одна из них вышла за него замуж. Нет, не за героя космоплота, адмирала и руководителя экспедиции, а просто за Пола Бендена. Вспыхнули экраны. На левом — мрачный Эзра Керун. На правом — Джим Телек. Его квадратная физиономия, как всегда, сияла радостной улыбкой. «Добрый день, Пол!» — поздоровался Джим, на мгновение опередив Эзру. «Здравствуйте, адмирал!» — кивнул капитан Бахрейна. Позвольте сообщить, что мы придерживаемся расчетного курса с точностью до минуты. На окончательную орбиту мы выйдем через 46 часов 33 минуты и 20 секунд. Каких-либо отклонений от курса не ожидается. Отлично, Эздра, кивнул Пол. Есть какие-нибудь проблемы? Капитаны отрапортовали, что программа размножения, размораживания колонистов идет точно по графику и что челноки проверены и готовы к полетам. — Теперь, — сказал адмирал, узнав, когда, нам предстоит обсудить вопрос «Куда?». Он откинулся в кресле, давая понять, что готов выслушать мнение своих коллег. — Скажи нам, куда высаживаться, Пол? — как обычно, не особо церемонясь заявил Лиэн Камп. Во время войны непосредственность Джоэла не раз доставляла Полу веселые минуты. И это в те дни, когда повод для веселья являлся необычайной радостью. Кое-кто, правда, не видел в выходках Лилиан Кампа ничего смешного. Вот сейчас, например, Эзра Керун еще больше нахмурился, а Джим Телек наоборот, ухмыльнулся. «Ну и какие сейчас ставки?» — поинтересовался Джим у Лилиан Кампа. «Давайте-ка лучше перейдем к делу», — предложил Пол. «Обсудим все по порядку». Наши зонды обследовали все три площадки, предложенные Грио. Если обратиться к карте, то их координаты: тридцать градусов южной широты и тринадцать градусов восточной долготы, сорок пять южной и одиннадцать восточной, сорок семь южной и четыре семьдесят пять восточной. Мне кажется, сказал Дрейк Бонну, нам подойдет только это место. И он указал на ту самую точку, которую выбрал Пол, ту, что располагалась у подножья потухших вулканов, достигающих стратосферы. Судя по сообщениям жуков-разведчиков, здесь так ровно, словно эти луга специально готовили для посадки челноков. И места тут достаточно, и места тут достаточно, все шесть челноков поместятся. Участок на 45 южной сейчас залит водой, а тот, что на западе, слишком далеко от моря. Да и холодно там. Пол увидев, как Кенджо согласно кивнул и снова перевел взгляд на экраны. Эзра, наклонившись над столом, что-то выискивал в своих записях. На мониторе, как в зеркале, отражалась его лысина. Пол машинально пригладил свои волосы, такие же густые, как и в юности. «Тридцать южной и впрямь ничего», — подтвердил Джим Телек. «В пятидесяти километрах есть вполне приличная бухта, да и река судоходная. С любовью Телека к кораблям и лодкам могло соперничать только его увлечение дельфинами». «Все в порядке», — наконец подал голос Эзра. «Тут есть неплохие места для обсерватории и метеорологич... метеорологической станции. Хотя, по правде говоря, мне не очень нравится селиться так близко к вулканам». «Прекрасно тебя понимаю, Эзра», — кивнул Пол, вызывая на свой рабочий экран необходимые данные. «Но мы не зафиксировали каких бы то ни было со спроясений почвы. Похоже, что вулканическая активность нам не помешает. Да и Грио ничего не отметила. Значит, вулканы молчат, по крайней мере, уже 200 лет. Для спокойствия можно попросить Патрис Деброльи провести детальное обследование. В конце концов, она у нас главный спец по вулканам. Ну а что касается двух других участков, погода там действительно не подарок, особенно сейчас. Что правда, то правда, согласился Эзра. И как-то не похоже, чтобы она исправилась в ближайшие пару дней. «Черт возьми!» – воскликнул Дрейк. «Мы же не обязаны оставаться там, где высадимся!» «Если я не услышу ничего нового от наших метеорологов», – подвел итог Пол Бенден. «Через два дня начинаем высадку на площадке 30-30 Южной, Грио». «Грио, кстати, тоже рекомендовала именно ее». «И жуки сообщают, что там очень густая трава», – добавил Джим Телек. «Все же посадка будет помягче». «Не так растрясет, когда будем прыгать по кочкам, верно, Дрейк?» «Прыгать по кочкам?» – возмущенно вскричал пилот. «Позвольте вам заметить, капитан Телек, что со времени моего первого сольного полета я ни разу не давал козла при посадке». «Отлично, господа!» – прервал его пол. «Можно считать, что Киришон, Эзра и Джим кивнули. Все необходимые уточнения и окончательный план высадки получите к двадцати двум часам. «Ну как, Джоэл?» — поинтересовался Джим Телек. «Ты выиграл?» «Я капитан?» — с видом оскорбленной невинности воскликнул Джоэл Лилен «Я не играю, когда результат очевиден. Есть у нас еще какие-нибудь вопросы?» — вежливо спросил Пол, переводя взгляд с одного капитана на другого. «Полный вперед, Пол!» — сказал Джим. «Теперь я знаю, когда мне надо припарковать свою телегу и куда отправить челноки». «Больше мне ничего не нужно!» Он помахал на прощание рукой, и его экран погас. «До свидания, адмирал!» — попрощался Эзра и тоже исчез. «Это все?» — спросил Джоэл. «Мы знаем время и место!» — кивнул Пол. «Однако, Джо, ты состряпал весьма напряженный график. Уверен, что мы с ним справимся». «Тут поставлена кругленькая сумма на то, что он справится!» — вставил Дрейк Бонов. «А как ты полагаешь», — ухмыльнулся Лилиен Камп, — «почему я так долго возился, загружая ее когаму? Я же знал, что через пятнадцать лет мне придется ее разгружать. Вот увидите!» И он весело подмигнул Дези, глядевшему на него с откровенным сомнением. «Тогда действительно все, господа», — сказал Пол, поднимаясь на ноги. «Я буду в своей каюте». Выходя из кают-компании, он слышал, как Аврил интересуется у Джоэла ставками на то, как скоро новость о выбранном месте посадки разнесется по Йоку. Настроение у колонистов превосходное, и, и совещание прошло прекрасно. Пол мог только надеяться, что, э, что и приводимое Эмили собрание прошло столь же успешно. 17 лет подготовки и ожидания вот-вот должны были принести плоды.